это группа и другая, рыскающая по церквам самые многочисленные. В последней бабы с грудными детьми, взятыми на прокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которой они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие. А вот аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры и попы Растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону Пречистеньки с переулками и пишет двадцать писем слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам –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 Намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей Надевали на шею золоченную цепь Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов Когда-то подававший большие надежды литератор Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные филитоны За один из филитонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов